Не за себя прошу За себя никогда никого не просил Потому что хватило мне сил За себя не просить никого никогда Как бы не угрожала беда Но просить за других Унижаться, терпеть Даже лазаря петь Даже лазаря петь и резину тянуть Спину гнуть, спину гнуть и руками слегка разводить, Лишь бы как-нибудь убедить, убедить тех, кому все равно. Это я научился давно. И не стыд ощущаю теперь я, огнев, если кто-нибудь оледенев, Не желает мне внять, не желает понять, начинает пенять. Но и гнев я надежно в душе удержу, Потому что прошу за других, Не себе и не в пользу свою, Потому-то и гнев утаю».